Тетуровка шестая. Каждая прочитанная книга влияет на формирование личности. Чтение это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Известный советский педагог Сухомлинский. Этот рассказ мы из загадки начнём. Даже Алиса ответит едва ли. Что остаётся от сказки потом, после того, как её рассказали? Владимир Высоцкий. Песня Керло. Это моя четвертая книга про татуировки. В каждой из предыдущих я уделял отдельное внимание книгам и их роли в моей жизни, и не собираясь отступать от традиции. Я читал и читаю всегда очень много, просто фанатично, и это, безусловно, повлияло на формирование меня как личности не меньше, чем родительское воспитание, друзья или школа. Я убежден, что на развитие каждой личности влияют прочитанные книги. Изучая их, вы неизбежно начинаете смотреть на мир глазами разных персонажей, Добавляете все вариативности, проживаете с героями разные ситуации и понимаете, как ещё можно принимать решения в разных ситуациях в жизни. После каждого прочтения книги, как и после каждого просмотра фильма, мультфильма или спектакля, мы с детьми разбираем это произведение в беседе. Что до нас хотел донести эта истории автор? Какие выводы можно сделать из неё? Мне кажется, что эти разборы развивают умение рефлексировать и даётся оно, честно говоря, непросто. Дети не взрослые, им тяжело смотреть в глубину и учленять суть, но с моими выводами после того, как я выслушиваю сначала их всех, они соглашаются всегда. А в последнее время некоторые наши выводы начинают совпадать. Значит, наконец-то проявляются результаты этой кропотливой работы. Но делать это нужно обязательно, потому что если материал не закрепить, он куда-то потом выветривается из мозгов, причём со скоростью шквального ветра. Честно говоря, сделать так, чтобы дети читали, оказалось совсем непросто. Как сказал педагог и писатель Дими Зицер в одном из интервью: "Посмотрел бы я на вас в вашем детстве, если бы у вас было такое количество соблазнов в виде всевозможных гаджетов, читали бы вы что-нибудь? Не знаю. Иногда мне хочется, чтобы пропали интернет и цифровое ТВ, чтобы мы, как в старые добрые времена, вынуждены были пойти к книжным шкафам дома и заниматься у себя перелистыванием страниц в одиночестве. Но потом я ловлю себя на мысли, что превращаюсь в брюзжащего старика и что нужно действовать другими способами". Первый личный пример. Я считаю, что не нужно ожидать от детей быстрых результатов, и они меняют своё представление о мире не по щелчку пальца. Мы с супругой договорились, что когда дети дома, мы стараемся не брать в руки гаджеты, только в случае острой необходимости. Но дети должны на свете с книгами постоянно. Почти год ушёл на то, чтобы я увидел старшего сына, склонившемся над книгой, которую он взял в руки добровольно. Это было одно из самых запоминающихся событий того года, которое мы ждной даже от праздновали. Работает личный пример. Работает. Второй. Система маленьких вознаграждений. Об этом подробно расскажу в одной из следующих глав, чтобы стало понятно, что я имею в виду. А сейчас для затравки скажу, что за десяток прочитанных страниц книги выдаётся одна звёздочка. Третий. Семейные традиции. В пандемию Когда времени дома было больше, чем когда-либо, мы придумали по средам проводить час чтения. Все садятся с книжками и читают, а потом рассказывают друг другу, что интересного они прочли за эти 60 минут. Некий формат книжного клуба, только дома. Четвёртый. Искренняя радость за каждую прочитанную книгу. Обнимашки, счастье в глазах родителей, иногда дети хотят нас порадовать, и они знают, что это один из способов. Пятый. Разрешение читать на ночь. Сначала я с этим боролся, особенно с Сашей, который любил залипнуть на часик после того, как мы его уложили спать, а утром не мог сползти с кровати. Но потом, после долгих разговоров и размышлений, мы легализовали на 10 минут после отбоя чтения книг. Нельзя беситься, прыгать, ходить друг к другу в комнаты, играть, можно только читать. И на удивление это срабатывает, они действительно читают сами. Шестой. Аудиокниги в машине. Когда мы обсудили все дела, мы слушаем книжки. Я помню с детства, как залипал на детскими спектаклями на пластинках, переслушивая их одну за другой. Это работает и на моих детях тоже. Более того, нам даже удалось послушать 45 тотеуровок менеджера за 2 месяца поездок в школу и разобрать каждую главу. Удивительно, но если бы я это рассказывал сам, то меня бы слушали не с таким интересом, как когда я озвучиваю свои книги с телефона, подключённого к машине. И когда дети садятся в машину при поездке на дачу, например, и говорят: "Папа, включай эту уровки". чувствуешь себя, ну, очень довольным. Седьмой. Постоянные рассказы о том, какие читал в детстве. Что именно? Почему? На же демонстрация моих детских дневников, в одном из которых у меня записаны названия 65 книг прочитанных за лето. Восьмой. Ну и, конечно же, книги на ночь. Об этом отдельно чуть ниже. К моему сожалению, книги, которые сейчас читают дети самостоятельно, очень простые. Ну, по крайней мере, пока. Я себя оправдываю тем, что они еще маленькие, и, наверное, рано от них ждать прочтения более серьезной литературы, которую я бы хотел, чтобы они читали. Такой, где поменьше картинок и побольше текста, но время покажет. Пусть хотя бы такие читают. В одном из интервью Андрей Фурсов сказал замечательную фразу. «Если ты хочешь прожить не одну жизнь, а несколько, жизнь Д'Артаньяна, жизнь Шерлока Холмса, жизнь героя Фенемора Купера, читай книги, то есть создавай вокруг себя кокон культурный, Помимо того, что культура сама ценна, она безусловно является дополнительным щитом и мечом для человека, противостоящего системе, потому что культура это вторая природа. Человек живёт не только в натуральной природе, но и вот в этой искусственной природе. И работая с обеих рук, ему значительно легче противостоять давлению. Я понял, что читая книги детям на ночь, я хоть как-то противопоставляю литературных героев нынешним, ютубным, потому что все герои из правильных книг Они просил у слова, честь, настоящую дружбу и смелость творить. В данный момент, например, я читаю детям «Кортик». До этого были «Пещерный лев» и «Сын полка». Прекрасные произведения о том, какими должны быть мужчины и мальчики. Если домой приезжает дочка, мы читаем другие книги на ночь, например, «Приключения Алисы» Кира Балучева. Но читаю я всегда, потому что каждый из этих произведений дает им ориентиры. Современные книги их не дают, они в основном развлекательные. Но мы их тоже изредка читаем просто чтобы поражать и не быть занудами. Любая серьёзная книга неизбежно влияет на формирование личности человека. И то, какие книги мы читаем детям, неизбежно отразится на их характере. Какие-то будут ребёнку не интересны, какие-то проскочат мимо, и не запомнится, а какие-то он полюбит навсегда. И хотим мы этого или нет, но уже на бессознательном уровне он будет копировать поведение полюбившихся ему героев и накладывать их характер на свои бытовые ситуации, представляя их на своём месте. Очень многие дети будут играть в жизнь любимых героев, а потом, став большими взрослыми, по-прежнему оставаться в этой роли, сами того не осознавая. И тут возникает главный вопрос: а кто эти герои? Кто эти мифические персонажи, которых могут полюбить наши дети, встроить в их модель поведения и нести её всю жизнь? Можем ли мы влиять на это или стоит пустить всё на самотёк? Надо ли вмешиваться в это нам, родителям? Я уверен, что надо. Дело в том, что в каждой стране существуют свои установки на ментальные модели жителя этой страны. Допустим, в США шумит пропаганда страны бескрайних возможностей. Всё от речей проповедников в церквях до тысяч книг про историю успеха говорит о том, что ты должен быть богатым и много работать. Когда ребёнок растёт в такой среде, он безусловно принимает это как данность и с этими установками начинает формировать свою модель поведения. Про первую сказку японских детей я рассказал в предыдущей главе, и она полностью отражает суть жизни японцев. Бесконечное улучшение процессов каждый день маленькими шагами, без остановок. Каждый день по чуть-чуть, ещё шажок, ещё шажок. Кем бы ты ни был, ты не должен сдаваться. Ты должен верить в свою мечту и в конце концов обязательно выиграешь. Именно с такой моделью начинают расти японские дети. А вы знали, что в Швеции люди не любят книгу про Карлсона, и при упоминании известной писательницы Астрид Лингрэн, все шведы говорят, что их любимая сказка про Пеппи Длинный чулок. Как же так, скажут многие из вас? Ведь есть такой добрый мультик про дружбу, вдобавок и саму книгу большинство соотечественников знает в переводе Лианы Лунгеной. Но не все в курсе, что там опущены некоторые подробности, отнюдь не красящие главного героя. Давайте попробуем описать модель поведения человека с пропеллером на спине, который дружит с мальчиком из вполне благополучной семьи. Он врет. Он бродяга, у которого нет собственного дома. Он думает о себе и только о себе. Он с удовольствием съедает чужую еду и ломает чужие люстры. Он быстро ратируется с места событий, если его друг попадает в беду. Какие же ценности он транслирует нашим детям? А Пеппи длинный чулок Самая доброе и одновременно смелая девочка в мире, так говорят сами шведы. Но в нашей стране это не самый популярный персонаж. Ещё раз повторюсь, в каждой стране существуют свои установки на ментальный модель гражданина. Люди, которые изучают нашу историю 20-х годов прошлого века, знают, как глубоко и долго работал один из комитетов СССР во главе с Надеждой Крупской над тем, чтобы создать в обществе определённую детскую пропаганду, которая высмеивала церковь, создавала нового героя своего времени. А русские народные сказки, которые были одобрены в Советском Союзе, формировали очень странную, но актуальную для того времени модель поведения. Во По многих наших сказках главный герой почти никогда не принимает решения сам. Ребенок, как известно, всегда ассоциирует себя с главным героем. Возле этого персонажа всегда появляется кто-то, кто помогает ему и принимает решение или делает что-то за него. То Василиса Прекрасная, то Волшебный Клубок, то Двое из Ларца, то еще какой-нибудь персонаж. ментальная модель поведения, которую проглатывает ребёнок с детства это без инициативность, нежелание принимать решения, перекладывание ответственности за результат, поиск того, кто поможет. Всё это воспринимается буквально, откладывается в подкорке бессознательного поведения маленьких детей и будет преследовать его всю жизнь. На всякий случай напишу, что это исключительно моё субъективное мнение, не претендующее на абсолютную истинность. Года 3 назад Я читал детям замечательную советскую книгу Цветик-семицветик, которую мы так в детстве все любили. И по ходу чтения понял, что эту сказку я не хотел бы взять за основу воспитания. Ведь она была актуальна и востребованна для советских детей и написана именно для того времени. Как только я заикнусь кому-то об этом, на меня готовы наброситься чуть ли не с кулаками, защищая прекрасную сказку про девочку Женю. Что вы имеете против Цветика-семицветика? Это прекрасная сказка, которая учит добру. Да, безусловно, она учит добру, и я не буду с этим спорить. А ещё она учит тому, что ребёнок не должен ничего хотеть для себя, иначе он об этом пожалеет. Как только прекрасная девочка Женя что-то заказывала для себя, она уже через минуту жалела об этом. Ничего для себя не хотеть это отличная модель, применимая для советских детей. А я хочу, чтобы мои дети не стеснялись хотеть и мечтать с детства, и для себя в том числе. Поэтому был бы с такой сказкой аккуратней. Я считаю, что в наших руках выбирать, какие сказки читать своим детям, а какие нет. И когда я беру в руки очередную книгу, чтобы начать прочитать её детям, я всегда задаю себе вопрос: чему она может моих детей научить? И не подумайте, пожалуйста, что я хочу дискредитировать советские сказки. Мои любимые произведения, например, серия книг Александра Волкова Волшебник изумрудного города это совсем не детская книга, мудрая и полезная для перечитывания, в том числе и взрослым. Кстати, Мы с супругой нашли на Авито абсолютно нетронутую коллекцию из 20 томов библиотеки приключений 80-х годов, в которой включены два капитана. Последний из Магикан, Гиперболоид инженера Гарина и прочие прекрасные книги. И моя задача – прочитать детям эту коллекцию самому. Не могу замотивировать их, значит, прочитаю сам. К тому же, мне самому интересно перечитывать эти книжки, напоминать себе о своих ценностях и формировать единый понятийный аппарат с детьми. А они, надеюсь, полюбить более сложные книги благодаря этой семейной традиции. Чтение огромный, основополагающий пласт моей жизни. Я сделаю всё, чтобы мои дети полюбили читать так же, как я. Если вам интересен список литературы, которую я рекомендовал бы прочитать детям, пишите письмо с темой Книги на адрес 45tr.sabaqabatterfly@y.com, и я направлю его ответным письмом.